да за бедой Немцы поставили в городе виселицу. В центре, на площади. В тот же день согнали стариков, детей, женщин и принародно казнили двоих партизан – отца и дочь. Дочь в леса не уходила, дома жила в городке. С отцом встречалась на кладбище у могилы, где была похоронена мать, которую еще в начале войны убило осколком бомбы. Отец пробирался сюда по определенным дням из отряда, и дочь передавала ему сведения. Не она их, конечно, добывала, те сведения. От подпольщиков ниточка тянулась. Девочке-то всего тринадцать исполнилось. На кладбище их и взяли. Нашелся кто-то, донес. Били должно быть сильно, к виселице приволокли полуживыми. На груди дощечки с надписью «Партизан». Сперва дочь повесили, следом отца, и оставили висеть. Домишка казненных подожгли, облили стены соляркой и подожгли. День выдался ветреный, пламя перекинулось на соседей. Выгорел весь ряд, от проулка до проулка, восемь дворов. Погорельцы приткнулись кто где, по родне, по соседям. Бани приспособили под жилье кому и в коровье стаики вселиться пришлось. Одну старуху Шерементовы взяли к себе, она с Кольшиной матерью числилась в каком-то родстве. Ребята только-только успели начать свой туннель, и тут это все. Казнь партизана с дочерью, пожар. Работа в колодце стала. Несколько дней не спускались туда, не подходили к нему, не могли себя заставить. Наконец потихоньку пошли дальше и уже пробуравились в чертовой глине довольно-таки близко к погребу, когда грянула новая беда. Они приготовились в этот день спуститься в колодец с твердым намерением не бросать работу, пока не доведут туннель до конца. Однако перед тем, как начать проходку, Колька по обычаю залез на чердак, глянуть, что делается во дворе комендатуры. Там было спокойно, и Колька уже шагнул обратно к лестнице, когда через чердачное оконце увидел клочья дыма, раскиданные ветром вдоль их улицы. Дым наносило со стороны Шерементовых. Скатился вниз, поймал тезку за руку. «Скорее, Кольш!» Метнулся к лазу в огородном плетне, подтолкнул друга впереди себя по тропинке. Тот ухватил Колькину тревогу, рванулся, ни о чем не спрашивая, к своему двору. Тропинка вывела к бане, откуда просматривалась обращенная во двор стена Шерементовского дома. Рыжее пламя билось в путах дыма за стеклами двух окон левее крыльца. В третьем окне, в угловой комнатке, пока клубился лишь один дым. Подбежав ближе, Колька разглядел в нем белое от страха лицо старухи. Она что-то выкрикивала, однако за двойными рамами голос не было слышно, а форточку открыть не догадалась. Ход в угловую комнатку, знал Колька, через залу, где теперь бушевал пожар. Он и отрезал путь старой женщине. «Топор бы!» – крикнул тезке. Оказалось, тот уже сбегал за топором и теперь пытался дотянуться до окна. «Дай мне!» – потребовал Колька. Широко размахнулся и, сколько было силы, рубанул по нижней обвязке рамы. Осыпались со звоном осколки стекла, хряснуло дерево. Хряснула, но не перерубилась. На раме осталась лишь вмятина. «По перекладе не бей!» – посоветовал Кольша со слезами в голосе. Ему, конечно же, жалко было рушить совсем еще новый дом. «Ломать не строить!» – говаривал бывало Колькин отец. Через минуту в окне зияла рваная дыра. В нее клубами хлынул изнутри белесый и едкий дым. Следом просунулась старуха. Колька помог ей выбраться наружу. Тезка сбегал к колодцу, приволок ведро воды. Ребята вдвоем подняли его, выплеснули в дыру за подоконник. Только что такой капли можно было сейчас сделать? Дра в окне усилила тягу, в глубине дома народился низкий гул, и пламя тигром рванулось из залы в комнату старухи. Одновременно тигриный хвост вывернулся в противоположном конце дома через входную дверь на крыльцо, хлестнул по ступенькам, отвился вокруг перил. Возле окна сделалось непереносимо жарко. «Все, конец!» – прошептал тезка и, отбросив ведро, заплакал навзрыд. Колька обхватил его запрыгающие плечи, отвел к сараю. Беда созвала тем временем всю улицу. Это были в основном женщины. Они сгоношили цепочку между колодцем и домом, стали передавать ведра с водой, заливать огонь. Мальчишки приободрились, принялись помогать. Были вычерпаны досуха два колодца, Шерементовский и у соседей. Стены и крышу отстояли таки, но внутри огонь набедовал. Выгорели полы, перегородки, двери, рамы оконные. Прибежала тетя Нюра, известил, видно, кто-то. При виде пожарища не закричала, не заколотилась в плаче, лишь поклонилась всем во дворе с каменным лицом и сказала ровным голосом. — Спасибо, люди. Отыскала глазами сына. «Главное, ты живой-здоровый!» Прижала кольшу к себе. Подошла старушка-родственница, чуть не ставшая жертвой пожара. «Нюшенька!» Упала к ней на грудь. «Нюша, родненькая, горе-то какое!» Та молча отстранилась, сурово поджала губы. «Ой, да не на меня ли грех кладешь?» Вскинулась, заспешила старуха. Только моей опложки не было тут. Все с клопа зачилось. Клоп, вишь, ему спать помешал. Их обступили. Не могли взять в толк, о каком клопет твердит старая. Помешалась бедолага, прошептал кто-то за спиной у Кольки. Потом все прояснело. И правда, с клопа пошло. Проводив утром тетю Нюру на работу, старушка накормила Кольшу, помыла посуду и убрела в угловушку позади залы. Слышит? Немец-постоялец явился с ночи. Шумливый Чую приволокся, вроде как по пьяному делу, к себе в залу протопал, Ну сколь-то потоптался и начал Чую спать укладываться, постель устал разбирать. И она приготовилась подремать. Уже и голову преклонила на подушку, но лишь установилась тишина, как по дому разнесся крик «Ванце!». Старуха к двери отворила осторожно. Немец стоит, пьяно пошатываясь возле кровати, тычет пальцем в стену. «Ванце!» Пригляделась Клоп. Ползет тихонько так кверху по беленой стене, весь на виду. «Ванце!» Имя, видать, такое у них Клопу. А после немчина сгреб с подоконника лампу, голову ей свернул и давай обливать керосином стены. Для чего он это делает? Старуха не могла взять в толк до той самой минуты, пока не увидела у него в руках зажигалку.